Глава 4. Первый учебный день Эмма встретила не в самом благостном расположении духа. Половину предыдущей ночи она караулила загадочного хулигана, который открывал шкаф. Сперва она сидела на стуле, читая книгу, потом, когда устала, легла в кровать, пытаясь побороть приступы зевоты. Однако никто так и не появился, хотя она в конце концов потушила свет и делала вид, что спит Даже не ворочалась, лежала, как мышка, то и дело щипая себя за кожу на запястье, чтобы окончательно не отключиться. Эмма стойко вынесла ночное дежурство, потому что очень хотела посмотреть на того шутника, который не даёт ей покоя. Сон сморил её уже под утро, а когда она проснулась, то обнаружила, что негодник снова появлялся. И именно в тот момент, когда она, изнурённая ночным бодрствованием, заснула. «Нет, это совершенно невозможно!» Некто словно насмехается над ней. Почему-то рассказывать о таком кому-либо было стыдно. Как она будет выглядеть в глазах ректора, если пожалуется на такое? Кто-то всё время открывает её шкаф. Да это же просто смешно, в конце концов. Эмма оделась, сделала строгий пучок, какой имела обыкновение сооружать на работу, и спустилась к завтраку. Стол действительно сейчас выгодно отличался от того, каким его видела новоприбывшая в выходные дни. Здесь были и свежие овощи с фруктами, и свежие тосты с аппетитной корочкой, и сыр, и молоко, несколько видов каши и даже нарезанная тонкими ломтиками ароматная ветчина. И это не говоря уже о мёде, джеме и других соусах. Эмма никогда не голодала, однако и шиковать не приходилось, а тут была еда на любой вкус. Живот тихо заурчал. Элизабет уже начала трапезу и снова, завидев Эмму, позвала к себе. Доброе утро. Громко поздоровалась Эмма и села, сразу начав осмотр угощений. «Это Эмма Снорн, наша новенькая», — уже привычно представила её Бет. Впрочем, на этот раз она не называла имён остальных студенток, за что Эмма была ей благодарна. Она ещё не успела выучить и тех, с кем познакомилась вчера. «Добро пожаловать», — сказали некоторые, другие улыбнулись или молча кивнули. «Сегодня до обеда у нас травоведение и артефактология, потом основы магической самозащиты. Это для тебя особенно актуально», — хихикнула Бет, видимо, вспомнив рассказ Эммы о том, как та сюда попала. Девушка окинула сокурсницу не слишком добрым взглядом. «Вот и доверяй свои секреты после этого. Она теперь ещё и насмехается». «Ладно, прости, больше не буду», — пошла на попятную Бет и принялась за последний тост на своей тарелке. Для нас это тоже первое занятие. Мэйстер Стейтон говорил, что ищет нам преподавателя. Он был, но перед самым началом семестра попал в госпиталь. То ли ногу сломал, то ли ещё что-то. Поэтому ему срочно искали замену. Эмма тоже положила себе хлеб, сыр и жареное яйцо, слушая сокурсницу в полухо Элизабет ещё о чём-то рассказывала, не забывая при этом аккуратно зачерпывать небольшой ложечкой овсяную кашу. Но Эмму больше интересовало, как она может поймать хулигана, который не давал ей спать. «Ну, хоть ты капкан возле этого злосчастного шкафа оставь!» Все тринадцать студенток собрались в классе для занятий. Это было просторное помещение с индивидуальными партами, преподавательским столом и большой черной доской. К ним вошел мейстер Стейтон. Позади него стояла высокая женщина, чуть старше средних лет, в строгом сером платье. Ее русые волосы со значительной примесью седины были уложены в высокую прическу. Госпожа Брей, мейстрес, Он окинул взглядом каждую. — сегодняшнего дня к нам присоединится мейстресс Эмма Снорн. При этих словах Эмма приподнялась и кивнула, чтобы соблюсти приличие, хотя все и так уже успели ее рассмотреть. — Надеюсь, мейстресс Снорн будет комфортно учиться вместе с нами, — улыбнулся он. — А теперь оставлю вас, занимайтесь. На этих словах он расправил плечи и бодро вышел из класса. — Где его трость? Услышала она, как одна из ее сокурсниц шепотом спрашивает другую. Но ответить соседка не успела. Преподавательница вышла к доске и сказала. «Что ж, мейстр Снорн, рада приветствовать вас. Меня зовут госпожа Астер Брей. В ближайший семестр мы будем увидеться с вами два раза в неделю. Думаю, что вы быстро нагоните нас. Мы прошли еще не так много тем. А теперь давайте проверим ваше домашнее задание». Девушки стали раскрывать тетради. «Весь первый семестр вы изучаете теорию», — пояснила она, снова глядя на Эмму. «Травы, особенно усиленные магией, могут не только помочь, но и сильно навредить. Поэтому прежде чем приступать к практическим занятиям с преподавателем, владеющим магией, вы должны будете сдать мне экзамен, чтобы я допустила вас к ним». Эмма с готовностью закивала. «Мейстрес Одли, расскажите нам, какие полезные свойства имеет подмаренник». Катарина поднялась с места и принялась перечислять, для чего можно использовать это растение. Эмма старалась слушать и запоминать каждое слово. В ближайшие пару недель ей предстоит двойная нагрузка, чтобы нагнать весь материал, который уже изучили без нее. Преподавателя артефактологии, мейстера Итана Глоствера, уже предупредили о новой студентке. Он тоже был уже не молод, хотя и пытался молодиться, нося прическу по последней моде и светло-кремовый костюм. Он также был очень любезен с новенькой, и все занятие то и дело обращался лично к ней, объясняя непонятные вещи. «Мейстер Глоствер», — подняла руку Эмма уже ближе к концу занятия. «Да, мейстер Снорн, вам что-то непонятно?» «Нет-нет, все предельно ясно, но я хотела уточнить один момент. Мейстер Стейтон обмолвился, что существует такой артефакт, который помогает женщинам сохранять свою силу. Мы будем их создавать?» Мужчина на миг пришёл в замешательство. Кажется, он не был готов к такому, как казалось эми закономерному вопросу. «Да, безусловно», — сказал он наконец. «Но по программе мы будем проходить это в конце второго семестра». Студентка удовлетворённо кивнула. «Спешить ей некуда, замуж она пока не собиралась, а обзаводиться потомством и подавно». Задала этот вопрос скорее из любопытства, чем действительно нуждалась в ответе. А после обеда выяснилось, что преподавателя по боевым искусствам срочно вызвали по месту основной работы, и занятия переносятся на конец недели. Так что после обеда Эмма планировала засесть в библиотеке, чтобы восполнить пробелы в знаниях. Бет, кажется, не собиралась оставлять её одну ни на минуту. Эмме нравилось общество этой милой болтушки, однако той быстро наскучивала сидеть за книгами. «Давай пройдёмся!» В очередной раз застонала она, когда Эмма взялась за новый учебник. «Ты ведь знаешь, что я не могу. Хочу хотя бы немного пройти те темы, которые вы уже выучили без меня». Бет надула губы в притворной обиде. «Но ты иди, погуляй без меня». Почему-то эми показалось, что Элизабет хотела сбежать из библиотеки, но ей было неудобно оставлять новенькую одну. Она как будто взяла Эму под крыло. Получив ее разрешение, Бет вскочила из-за стола, оставив прямо там все свои тетради и книги. «Я нарву тебе цветов в парке», кинула она напоследок. «Сейчас как раз астры расцвели». «Не трогай клумбы», — кинула Эмма ей вслед, однако Бетт её уже не слышала. Библиотека была тоже довольно просторная, конечно, не настолько огромная, как городская, где собраны тысячи тысяч книг, но тоже внушала уважение. В центре стояло несколько длинных столов с магическими светильниками под бордовыми абажурами. Эмма уже успела заглянуть под них, чтобы убедиться, что они не электрические. Действительно, для людей, владеющих магией, Гораздо выгоднее пользоваться своей же силой, чем очень дорогим электричеством. Сейчас рядом с Эммой больше никого не было. Только мари Вуан, с которой она познакомилась одной из первых, сидела за соседним столом, но слишком далеко, чтобы переговариваться. Девушка то и дело зевала, как будто не выспалась. Впрочем, вполне возможно, что так и было. После ужина Эмма почти сразу пошла спать. За день от полученной новой информации буквально пухла голова. Девушка даже удивилась, когда в зеркале не увидела никаких изменений. Ну, разве что глаза уставшие и чуть покрасневшие. Она уже легла в постель, когда на глаза попалась злополучная дверца шкафа. И тут ей в голову пришла отличная мысль. Если просто оставить ее открытой, то хулигану станет скучно, и он оставит ее в покое. Нужно было выспаться, ведь весь завтрашний день должен был пройти за изучением основ целительства. Она уже начала погружаться в сон, когда её что-то разбудило. Эмма открыла глаза и огляделась. В почти полной темноте она, конечно же, никого не увидела. Сердце почему-то бешено стучало где-то в горле. Она пыталась унять разбушевавшийся организм, не понимая, что же вывело её из состояния полусна. А потом, когда она уже смогла успокоиться и даже почти снова задремала, услышала своё имя. «Эмма!» — произнёс кто-то шёпотом на выдохе. Девушка подхватилась, наконец поняв, что именно это разбудило её и в первый раз. «Кто здесь?» Она подхватилась в кровати, лихорадочно пытаясь сообразить, чей это голос и откуда он исходит. Трясущимися пальцами она чиркнула спичкой и зажгла свечу, но никого не увидела. Дверь по-прежнему была заперта, как и окно, а вот злополучный шкаф оказался закрыт. «Что вам нужно?» — крикнула напуганная студентка. Большие часы внизу пробили двенадцать раз. Полночь. Эмма накинула на длинную ночную рубаху тёплый бархатный халат и, наскоро запахнувшись, схватила свечу и вышла из комнаты. В тот момент она не думала о том, куда идёт, ей лишь хотелось покинуть жуткое место. К великой радости она увидела, как дверь в уборную в конце коридора открылась, и там показался женский силуэт. Через несколько секунд Эмма поняла, что это Элизабет. «Тебе тоже не спится?» – зевнула она, подходя к двери своей комнаты. «Бет, можно я посплю у тебя?» Не стала ходить вокруг да около девушка. Ей непременно нужно было с кем-то поделиться тем, что произошло, потому что по её коже табунами бегали противные колючие мурашки, и она никак не могла избавиться от них. «Что случилось?» Встревожилась соседка, но открыла свою дверь и сделала Эмми приглашающий жест. Её комната оказалась чуть меньшей той, в которой поселили Эмму, хотя обстановка была очень похожа, разве что цвет мебели немного отличался, она была сделана из светлого дерева и выглядела совершенно новой. Зато кровать стояла, хотя и широкая, но без балдахина. В целом, интерьер производил впечатление более современного, чем её собственный. Элизабет хлопнула в ладони, и спальню ярко осветила белая сфера. Да, она явно времени не теряла, изучая свой дар с того самого времени, как узнала о его существовании. Она уже многое умела, в отличие от новенькой. Как бы Эмме пригодились такие знания? Может быть, тогда она смогла бы поймать таинственного шутника? «Мне кажется, кто-то очень не хочет, чтобы я здесь училась», — поделилась переживаниями Эмма. «О чем ты?» — не поняла Бет, присев на постель и жестом позвала к себе одногруппницу. И Эмма рассказала той всё, что происходило с ней с самого первого часа нахождения в этом поместье. «Так что ты думаешь? Это чья-то злая шутка? Или я схожу с ума?» Элизабет надолго задумалась. Она как будто перебирала в памяти всё, что могло бы ей пригодиться, чтобы составить своё мнение по поводу происходящего. «Не знаю», — после длинной паузы выдала она. «Вроде ты ещё не успела насолить никому из девочек, даже этой противной Хелен» а её и вовсе не было в субботу, когда ты приехала в поместье. Это единственный человек, на которого я могла бы подумать. Чем тебе не угодила, Хелен сивард По правде сказать, Эмма и запомнила-то её имя, только потому что та вела себя слишком высокомерно по сравнению с остальными. Но всё же хотелось узнать, что думает о ней Бет. Возомнила о себе непонятно что, ходит, нос задирает. Ну, она же вроде из какого-то невероятно древнего и богатого рода. Она и тебе это уже успела сообщить? удивилась Бет. «Нет!» — хохотнула Эмма. В присутствии однокурсницы её испуг прошёл, и всё уже не казалось таким страшным. Услышала краем уха, когда она обсуждала это с другими девочками. «Не волнуйся, ты просто ещё не сталкивалась с ней лично. Она не применит сообщить тебе столь важный факт из своей биографии, а ещё хорошенько расспросит тебя о твоём семейном древе. И если оно, по её мнению, будет не соответствовать некоторым идеалам, которые она сама себе выдумала...» В общении с её светлостью тебе будет отказано». «О, неужели тебе с должностью твоего-то отца закрыт доступ к столь важной особе?» Эмма снова засмеялась. «Мне нет, но уж увольте. Я лучше книгу почитаю. Но мы отошли от темы. Факт в том, что это вряд ли кто-то из девочек. В субботу здесь были только мы с тобой. А так как это не я, то выходит либо кто-то из слуг, либо кто-то чужой». «Но какой в этом смысл?» — не могла понять девушка. «Вот и я думаю, какой?» Они услышали, как часы в холле пробили один раз. «Уже очень поздно. Давай спать. А завтра перед сном я поставлю на твою дверь простейшее, но эффективное защитное заклинание», — предложила Бет и кинула в Эмму одну из нескольких подушек, которые лежали на кровати. «Только найду его. Я где-то о нём недавно читала».